который очень скоро выделился своей жестокостью. Парень этот был племянником одного аристократа, потерявшего большое число рабов. В августе 1834 года Вирджил нарушил клятву и выдал Муреля и всех остальных. Дом Муреля в Новом Орлеане был осажден полицией, но по ее оплошности или с помощью подкупа Мурелю удалось сбежать. Прошло три дня. Морель это время скрывался на улице Тулус, в старинном доме, где был патио с вьющимися растениями и статуями. Он, говорят, ел очень мало, и все бродил босиком по большим темным покоям, задумчиво куря сигары. Через служившего в этом доме раба он передал два письма в город Натчес и Ротриир. На четвертый день в дом вошли трое мужчин и пробеседовали с ним до рассвета. На пятый день к вечеру Морель встал, попросил Наваху и тщательно сбрил себе бороду, затем оделся и вышел. Неторопливо, спокойно он прошел по северному предместью и, только оказавшись за городом на прибрежных низменностях Миссисипи, зашагал быстрее. План его был вдохновлен пьяной отвагой. Мурель хотел воспользоваться последними людьми, которые еще должны были его чтить неграми-рабами на юге. Они же видели, как их товарищи бежали, видели, что тени возвращаются, следовательно, они верили, что беглецы на воле. План муреля состоял в том, чтобы поднять всеобщее восстание негров. захватить и разграбить Новый Орлеан и занять всю его территорию. Низвергнутый и почти уже уничтоженный предательством, Морель замышлял ответ в масштабах континента, ответ, подымавший преступника до искупления и до истории. С этой целью он направился в Начес, где его имя было более всего в почете. Привожу, собственный его рассказ. об этом путешествии. Я шел четыре дня пешком, прежде чем удалось достать лошадь. На пятый день сделал привал у какого-то ручейка, чтобы запастись водой и отдохнуть. Сижу я на бревне и гляжу на дорогу, по которой шел, как вдруг вижу. Приближается ко мне всадник на породистом вороном. Как увидел я его, сразу решил отнять коня. приготовился, навел на него мой славный револьвер и приказал спешиться. Он приказ исполнил, а я взял в левую руку поводья, показал ему на ручеек и говорю, чтобы шёл вперед. Прошел он в ар двести и остановился. Я приказал раздеться. Он сказал, если уж вы хотите меня убить, дайте помолиться перед смертью. Я ответил, что у меня нет времени слушать его молитвы. Он упал на колени, и я всадил ему пулю в затылок. Потом рассек живот, вытащил внутренности и бросил их в ручей. Потом обшарил карманы, нашел в них четыреста долларов, 36 центов и кучу бумажек, с которыми я не стал возиться, их рассматривать. Сапоги у него были навехоньки и мне как раз в пору. Мои-то уж совсем износились. Я кинул их в ручей. Так я обзавелся лошадью, чтобы въехать в вначе сверхом. Конец. Морель во главе взбунтовавшихся негров, которые мечтают его повесить. Морель, повешенный отрядами негров, которыми он мечтал командовать, с прискорбием признаюсь, что история Миссисипи не воспользовалась этими великолепными возможностями. Вопреки поэтической справедливости или поэтической симметрии, также и река, у которой совершались его преступления, не стала его могилой. 2 января 1835 года Лазарус Морель слег с воспалением легких в больнице в Натчезе, записанный под именем Сайлоса Бакли. В общей палате один из больных его узнал. 2 и 4 января на нескольких плантациях рабы пытались поднять бунт, но их усмирили без большого кровопролития.